Программа профессора была выполнена в точности, по крайней мере в отношении автомобиля и его второго пассажира Патера Брауна. Они двинулись вниз по побережью. С одной стороны от них было море, с другой холмы г е м п ш и р а и Сассекса. Они не заметили никаких следов погони, когда они подъезжали к д у л е м у Им встретился только один человек, имевший косвенные о т н о ш е н и е к цели их поездки. Журналист, посетивший место раскопок, которое ему предупредительно продемонстрировал местный в и к а р ь Но все наблюдения и замечания этого журналиста носили ярко выраженный характер газетной болтовни. Однако профессор Смейл проявил некоторую подозрительность и не мог скрыть неприятного впечатления, произведенного на него наружностью и поведением журналиста, худого человека с горбатым носом. глубоко сидящими глазами и уныло свисающими усами. Последний, по-видимому, был не сильно воодушевлен своей ролью туриста и любителя древностей. Когда путешественники задали ему какой-то вопрос, он попытался уклониться от ответа. Над гробницей, будто бы тяготеет какое-то проклятие, сказал он. Если верить путеводителю, священнику или местным сторожилам, я уж не знаю, кто из них авторитет по этой части. Проклятие или не проклятие, я от души рад, что выбрался оттуда. А вы верите в проклятие? Полюбопытствовал Смейл. Я ни во что не верю. Я журналист. Меня зовут Бун, и я работаю в Дейли Телеграф. Но в этом подземелье есть что-то жуткое, и не скрою от вас, что у меня там мурашки по спине бегали. С этими словами он ускорил шаг, направляясь к железнодорожной станции. Этот парень похож не то на ворону, не то на галку, заметил Смейл, когда они свернули к церкви. Кажется, птица считается дурным предзнаменованием. Они медленно прошли церковную ограду. Взор археолога с явным удовольствием блуждал по крыше одинокой церквушки и по мрачным купам а й в о в ы х деревьев, которые казались олицетворением ночи, б о р ю щ е й с я с дневным светом. Тропинка извивалась между двумя зелеными уступами, на которых в беспорядке были разбросаны могильные плиты, точно каменистые отмели, торчащие из зеленой воды. Она привела их к самому морю, которое тянулось точно серая чугунная ограда, кое-где отсвечивающая бледной сталью. Густая трава внезапно сменилась желтовато-серым песком, а на песке, четко вырисовываясь на фоне стального моря, Маячила неподвижная фигура. Благодаря серому костюму, о б л е к а в ш е м у ее, она напоминала надгробный памятник. Но патру Брауну сразу же п о ч у д и л о с ь что-то знакомое в этой элегантной линии плеч и в торчащей кверху бородке. Смотри-ка, т е воскликнул профессор, ведь это же Тарент. Мог ли я думать, рассказывая вам на пароходе свою историю? Что я так скоро получу ответ на мучающий меня вопрос? Кажется, вы получите на него слишком много ответов, ответил Патер т Браун. Что вы хотите этим сказать? спросил профессор, оглядываясь на него через плечо. Я хочу сказать, что за вами слышатся голоса, мягко ответил священник. Мистер Тарент не так одинок, как кажется. Я бы даже сказал, не так одинок, как он любит казаться. Не успел Тарент повернуться в их сторону, как женский голос, послышавшийся внезапно из з а е о в ы х деревьев, подтвердил слова Брауна. Откуда же я знала, что он будет здесь? произнес этот голос. Было совершенно очевидно, что замечание это относится не к профессору Смейлу. Поэтому последнему осталось только констатировать, что тут есть еще кто-то третий. И когда леди Диана Уэйлс, как всегда сияющая и решительная, вышла из-за дерева, он с величайшим неудовольствием отметил, что ее сопровождает живая тень — длинная ф а т о в с к а я фигура Леонардо Смайса, который широко улыбался, склонив голову набок, как собака. Черт, побери! — пробормотал Смейл. Они все здесь, все, кроме того антрепренера с моржовыми усами. Он услышал за своей спиной тихий смех Паттера Брауна и действительно было над чем смеяться. Казалось, что тут разыгрывается какая-то ш у т о в с к а я пантомима. Ибо не успел профессор договорить, как его последняя фраза уже была опровергнута самым комическим образом. Круглая голова с черным полумесяцем усов появилась внезапно, будто из какого-то отверстия в земле. Секунды позже выяснилось, что это отверстие было самой настоящей дырой и при том весьма большой. Она служила входом в некое подобие колодца, ведущего куда-то вглубь земли, к тому самому месту, ради которого они все сюда приехали.